Глава 9 Танец некоторое время стоял перед храмом, обдумывая слова мага. Затем он насмешливо фыркнул. «Любовь должна победить! Это надо же!» Вытерев слезы, он с горечью покачал головой. Похоже, магия Физбена на этот раз бессильна. В пьесе, действие которой развертывалось столь стремительно, любовь не получила даже самой маленькой роли. Давным-давно Рейстин посмеялся над чувствами своего брата-близнеца и использовал их в своих целях, в конце концов превратив Карамона в полубезумного, бормочущего что-то бессмысленное пьяницу, насквозь пропитавшегося гном ей водкой. Что касается Крисании, то Мрамор и тот, пожалуй, более горячий пылок, чем это холодное дело. Но ну, а Китиара? Да любила ли она вообще? Танис ослабился. Он не собирался вспоминать о ней снова, однако его слабые попытки загнать в тайники души свои воспоминания, похоже, заставили их вспыхнуть еще ярче. Внезапно он поймал себя на том, что вспоминает момент, когда они впервые встретились на пустоши вблизи утехи. Обнаружив молоденькую девушку, которая не на жизнь, а на смерть билась целой бандой гоблинов, Танис ринулся на помощь и был с позором изгнан разгневанной воительницей, которой он, видите ли, испортил все удовольствие. Так Танис попал в плен. До того случая его сердце вроде бы принадлежало изящной хрупкой эльфийской принцессе Лоране, однако он понимал, что то была всего лишь детская влюбленность. Таннис и варана выросли вместе, так как отец девочки из жалости приютил эльфа-полукровку, мать которого умерла при родах. Фактически, именно из-за этого раннего увлечения к нему Лораны, чувство которого ее отец никогда бы не одобрил, танис покинул свою эльфийскую родину и отправился по миру вместе со старым гномом-кузнецом Флинтом. Разумеется, Танис никогда прежде не встречал женщины, подобной Китиаре, отважной, дерзкой, прелестной и чувственной. Она не делала никакого секрета из того, что полуэльф показался ей привлекательным с первой же встречи. Их наполовину притворная стычка закончилась водострастной ночью под меховыми одеялами в жилище Китиары. После этого они часто проводили время вдвоем или в компании друзей, молодого рыцаря по имени Стурм Светлый Меч и братьев Китиары Рейстина и Карамона. Услышав собственные протяжные вздохи, Танис сердито тряхнул головой. С него довольно. Собрав свои разбегающиеся мысли, он решительно отбросил их прочь, захлопнул дверь и повернул ключ. Китиара никогда его не любила. Просто он доставлял ей удовольствие, ей было хорошо с ним, вот и все. Он не давал ей скучать, и за это был ценим ею. Некоторое время. Когда же ей представился шанс получить то, чего она желала на самом деле, власти и могущество, Китиара оставила его, не раздумывая. И все же, поворачивая ключ в замке воспоминаний, тани снова услышал голос Китиары. Она повторяла слова, которые он уже слышал однажды в ту ночь, когда была неизвергнута владычца тьмы, и когда Китиара помогла обижать ему и Лоране. «Прощай, полуэльф!» «Помни, я сделал это ради любви к тебе». Темная фигура, напоминающая живое воплощение своей собственной тени, возникла рядом с ним. Первое время Танис разглядывал ее с внезапным необъяснимым страхом, ибо на мгновение ему показалось, что он сам ненароком вызвал из собственного подсознания какое-то страшное видение. Однако фигура произнесла несколько приветственных слов, и полуэльф сообразил, что перед ним существо из плоти и крови. Он вздохнул с облегчением, в то же время опасаясь, что темный эль заметит, насколько он рассеян и задумчив. Танис был почти уверен, что Даламар способен прочесть его мысли. Откашлившись, полуэльф угрюмо уставился на мага в черных одеждах. «Умер ли Элистан?» — холодно спросил Даламар. «О нет, еще нет. Но я почувствовал приближение того, чье присутствие мне было бы крайне тяжело переносить, и потому, видя, что мои услуги больше не нужны, откланялся». Отступив с дорожки на лужайку, Танис повернулся и встал напротив темного эльфа. Даламар еще не успел натянуть на голову свой черный капюшон, и пауэль хорошо видел его лицо, освещенное мирным мягким светом безмятежных сумерек. «Почему ты так поступил?» – требовательно спросил он. Даламар, слегка улыбаясь, покосился на Таниса. «Как именно?» Пришел сюда, к Элистану, облегчив его страдания. Танис взмахнул рукой. «Насколько я успел заметить, каждый час и даже лишняя минута, проведенная на священной земле храма, причиняют тебе адские муки». «Я не могу поверить, что ученику Рейслина может быть какое-то дело до страданий простых смертных», добавил он мрачно. «Нет», — ровным голосом ответил Довомар. «Ученик Рейслина не дал бы ломаного гроша и за жизнь любого из жрецов. Но этот ученик знает, что такое честь. Его научили всегда возвращать долги и никогда ни у кого не одалживаться. Ну как, соответствует это твоим представлениям о моем шалафе?» «Соответствует», — неуверенно признал Танис. «Однако...» Я отдавал долг, не более того, перебил его Даламар и зашагал дальше по тропинке. Танис успел заметить на его лице болезненную гримасу. Очевидно, темному эльфу и впрямь было худо во владениях Паладайна, и он стремился выбраться отсюда как можно скорее. Танис с трудом нагнал его. «Дело в том», — продолжил Даламар, — «что Элистан однажды пришел в башню Высшего Волшебства, чтобы помочь моему шалафи «Рейслину!» — от неожиданности Танис остановился. «Рейслину!» Даламар же продолжал идти, и полуэльфу пришлось догонять его чуть ли не бегом. «Да». Темный эльф говорил с таким видом, будто ему было все равно, слышит его Танис или нет. Об этом не знает никто, даже сам Рейслин. Примерно год назад Шалафи заболел. Ему было очень плохо, а я остался один и растерялся. Я ничего не знал об этой болезни и о том, как ее лечить. В отчаянии я послал за Элистаном. И он пришел. «И он вылечил Рейслина?» — потрясенно спросил Танис. «Нет». Даламар покачал головой, и его длинные черные волосы разметались сзади по капюшону. Болезнь шавафи неизлечима. Это цена, которую он платит за свое магическое искусство. Но Элистан сумел облегчить его страдания и позволил Рейслину отдохнуть и набраться сил. «Сегодня я просто вернул ему долг». «Неужели Рейслин тебе так дорог?» – запинаясь, спросил Танис. «К чему все эти разговоры? Любит, не любит? Плюнет, поцелует?» Аппоуэльф нетерпеливо перебил Даламар, заметив, что за разговором они оказались уже недалеко от площади перед храмом, на которую легли длинные прохладные тени, похожие на ласковые пальцы, протянувшиеся, чтобы закрыть глаза умирающему. Как и Рейслина, меня интересует только одна вещь на свете – магическое искусство и то могущество, которое оно дает. Ради этого я оставил свой народ и свою родину. За это я был лишен света. Рейслин Шалафи, мой господин, он владеет магией, как никто из магов. Когда я вызвался шпионить для Конклава, я знал, что это может стоить мне жизни. Однако для меня это была совсем небольшая цена за возможность учиться магии у великого мастера. Как я мог позволить себе потерять его? Даже теперь, когда я думаю о том, что мне придется с ним сделать, о тех знаниях, которые безвозвратно пропадут с его смертью, я начинаю... «Что?» — резко спросил Танис, испытав внезапный приступ страха. «Начинаешь задумываться, не пропустить ли его сквозь врата? Сможешь ли ты в самом деле остановить Рейстена, когда он вернется? Захочешь ли ты сделать это?» Даламар и Танис подошли к самой границе парка. Землю укутали мягкие теплые сумерки, напоенные запахами новой жизни. Среди осин сонно чирикали поздние пташки. В городе загорелись огни, то были выставленные на окна подсвечники, которые своим светом освещали влюбленным дорогу домой. Над горизонтом поднялся мерцающий диск соленари, словно и боги затеплили свою главную свечу, чтобы осветить ночь. И все же взгляд Таниса был устремлен не на прекрасную луну и не на красоты погружающегося в сон города – Глаза полуэльфа были словно прикованы к единственному пятну ледяного мрака, тонущего в душистом полумраке весеннего вечера. Башня высшего волшебства высилась над городом, грозная, темная, зловещая. В узких окнах не горел ни единый огонек, и Танис на мгновение задумался, кто или что встретит возвращающегося домой молодого мага. «Позволь, я расскажу тебе о вратах, полуэльф», — заметил Даламар. «Я поведаю тебе о них так, как рассказывал мне Шалафи». Темный эльф проследил за взглядом таниса непроизвольно устремившимся к самой вершине башни, и заговорил приглушенным голосом. «Да, в той лаборатории в углу есть дверь без замка. Ее охраняют пять драконьих голов, выкованных из серебра. Загляни в нее, и ты не увидишь ничего, одну лишь ледяную пустоту. Драконьи головы тоже холодные и неподвижны. Это и есть врата. Кроме них существуют еще одни, они находятся в Вайрецкой башне». Третьи врата, о которых мы знаем, были в Истаре и перестали существовать одновременно с городом во время катаклизма. Палантасские врата некогда находились в Замане. Так было нужно для того, чтобы оградить их от восставшей черни и короля-жреца, который пытался захватить здешнюю башню. Когда же Фистендантилус уничтожил магическую крепость, врата снова перенесли в Палантас. Что касается их происхождения и предназначения, то врата были сотворены магами в незапамятные времена для того, чтобы владеющие магией могли легко общаться между собой. Однако творение магов завели их слишком далеко, в другие планы бытия. «В бездну», — негромко вставил Таннис. «В том числе и в бездну», — подтвердил Даламар. Слишком поздно маги поняли, что за страшную дверь они приоткрыли, ибо через врата кто угодно мог войти в бездну и выйти обратно. Именно так Владычество Тьмы получило доступ в наш мир, которого так давно и настойчиво добивалось. Испугавшись дела своих рук, маги с помощью жрецов Паладайна надежно запечатали врата. Во всяком случае, так им казалось. По их замыслу, только абсолютно преданное злу и отдавшее мраку всю свою душу существо могло надеяться добыть знания, необходимые для того, чтобы отворить эту страшную дверь. И только один человек, воплощение чистоты, добра и непоколебимой веры, действуя в союзе со злом, мог удержать эту дверь открытой. Рейстлин и Кресания Даламар цинично улыбнулся. В своей бесконечной мудрости эти жрецы и высохшие старики-маги не задумывались о том, что объединить два столь разных начала может великая и безумная любовь. «Ты ведь и сам теперь видишь полуэльф. Когда Рейстин попытается вернуться из бездны через врата, я должен его остановить. Потому что следом за ним в наш мир явится темная королева». И все же эти объяснения не успокоили Таниса. Темный эльф осознавал всю величину грозящей миру опасности и выглядел спокойным и уверенным в своих силах. «Ну и что с того?» «Но сможешь ли ты остановить его?» — настойчиво спросил Танис, непроизвольно бросая взгляд на грудь Даламара, где под черным бархатом, он знал это, зияли глубокие кровоточащие раны, выжженные в смуглой гладкой коже. Темный эльф заметил его взгляд и невольно поднял руку к груди. Глаза его потемнели и наполнились тоской. «Я знаю пределы своих возможностей, эльф негромко сказал он и, улыбнувшись, чуть заметно передернул плечами. «Буду с тобой откровенен». Если бы Шалафи возвращался через врата, обладая всей своей силой и могуществом, которым он потенциально владеет, тогда нет, не смог бы. И никому другому это не по плечу. Но Рейстлин должен стать намного слабее. Он уже истратит немало сил на то, чтобы уничтожить в битве слуг Владычи Тьмы и заставить ее выйти с ним один на один. Он будет слаб и изранен. Его единственная надежда – выманить Такхизис сюда, в наш план бытия. Только здесь Рейстлин может восстановить свои силы, и только здесь Темная воительницы будет слабее всего». Тогда да, я смогу его остановить, но и то лишь потому, что он должен серьезно пострадать в бездне. И я хочу его остановить». Танис все еще сомневался. Вероятно, это было видно по его лицу, так как улыбка Даламара внезапно стала какой-то кривой и неестественно нарочитой. «Видишь ли, полуэльф», — сказал он холодно, — «я выигрываю так много, что предпочитаю рискнуть». Сказав это, Даламар поклонился и, пробормотав заклинание, исчез. Однако Танис расслышал последние слова темного эльфа, донесшиеся до него уже из пустоты. «Сегодня ты видел солнце в последний раз, полуэльф. Рейстлин и владычи встретились, и Такизис уже собирает свои войска. Битва начинается. На завтра никакого рассвета не будет».